Уже привычно, бочком-бочком все так же, а нет, вроде не так же. Протиснулся в полуоткрытые ворота базы под названием «База». Сегодня мне, наверное, только показалось, что ворота приоткрылись чуть меньше, чем обычно, и как-то нехотя с линцой, словно хозяева встречает нежданного гостя в своем доме и пускать неохота, и не пускать невежливо. Но это, наверное, только показалось. Я вернулся домой, в родную казарму. Кто-то из старых знакомых меня приветствовал удивленными и радостными возгласами. Я обнялся с кем-то, с кем-то поздоровался за руку, кто-то меня похлопал по плечу. В казарме вдоль стен Стояли сколощенные из необструганных досок нары. На полу теперь никто не сидел. Посредине стоял стол, который раньше находился в общей столовой. Там что, теперь новый, что ли? Решетки на окнах добавляли неприятный антураж хаты в зоне. И в зоне отдыха Я присел на край нар и стал с улыбкой, шутками до да прибаутками раздавать гостинцы из походного рюкзака. Бутылки с коньяком, коньяк, коньяк и, конечно же, коньяк. А, и лимончиков захватил, конечно. Спиток бутылок брали охотно, напряженно разглядывая этикетки, взбалтывали содержимое. Но открывать их почему-то никто не спешил. Я непрестанно балагуря, застывшей улыбкой, как у киношного Джокера, пытался понять, в чем дело. Без гостинцев я еще ни разу на базу не возвращался. И прием мне оказывали более теплый, чем сейчас. Да что с вами всеми такое? — Наверняка Корелл сплетню донес, что я с мурами трусь. Тогда мне пипец, однозначно. И тут я заметил то, что сразу должно было броситься мне в вода. Народу в казарме было человек двадцать. А ведь раньше было больше, значительно больше. — А где шкаф-то? — Несколько человек опустили глаза вниз и, как-то смущенно, мотнув головой, отошли от меня, тихо переговариваясь между собой. У всех был вид, что я им чем-то помешал, и что они скорее хотят, чтобы я ушел отсюда или самим уйти. Некоторые из отошедших бутылки со спиртным оставили на неубранной постели. Вот это номер! Поднявшись снар, молча направился к выходу. Привычной кучи старого тряпья у входа нет. Не только решетки на окнах, а еще и двери стальные при входе. Как я их сразу не заметил-то. На улице уже привычно сгущались сумерки. Скоро наступит привычная темень. На стене темные силуэты часовых. Свет на базе никогда не включался, по понятным причинам. Привычно шумели где-то в здании генераторы. Электричество только для холодильника. Но все равно как-то непривычно тихо. Раньше так не было. Я окликнул проходящего мимо человека в камуфляже с головы до ног и поинтересовался у него, где шкаф. Нет, я точно его раньше никогда не видел. То ли с нового стаба под названием город, то ли притащили откуда-то. Тот изумленно остановился, разглядывая меня. Так смотрят офицеры на новобранцев в армии, которые по незнании могут остановить любого с большими звездами и спросить у него, а где тут буфет. Без возмущения, а только с усмешкой. Ну-ну, мол, -ну -ну, скоро будет тебе и буфет. И кофе, и какавка с молочком. Молча махнул рукой в сторону отдельно стоящего дома бывшей резиденции Карелла, хмыкнул недоумевающе и пошел далее. У входа стоял часовой. Тоже ранее не незнакомый молодой здоровый верзилла. Одетый с головы до ног в камупляж. «Чисто выбритый и с автоматом наперевес!» «Автоматом, Карл!» И держал он его на груди, а не за спиной. «Куда?» — мрачно поинтересовался он. «Туда. Кому? К нему». Высокоинтеллектуальный разговор мог продолжаться еще долго, поэтому, начиная раздражаться от того, что ничего не понимаю, сквозь зубы просадил. Скажи, шкафу пустой пришел. Тот молча оглядел меня с ног до головы, хмыкнул и зашел в помещение, оставив меня на пороге. Я стоял на месте и начинал закипать от догадок. Неужели так много поменялось на базе в один месяц? Или Карел порядки навел? Ведь не мог же шкаф так всех построить. Или я плохо разбираюсь в людях? Нет, кафе я ошибиться не мог. От размышлений меня оторвал охранник, молча выйдя на крыльцо и кинул головой внутрь дома. Я зашел в помещение, в котором бывал до этого нечасто. Карел меня в гости к себе не звал как-то. Да и я от начальства старался всегда держаться на почтительной дистанции. В подпердыше никогда не лез. Сначала я услышал звуки музыки от работающего телевизора. назойливо в оба уха долбила какая-то попса. Я вдруг вспомнил, что в казарме телек показывал что-то, но как-то приглушенно, то ли совсем без звука. Местные умельцы оживляли технику, и запись шла с флешки. В комнате, на краю кожаного дивана, сидел, закинув ногу на ногу, хозяин базы, каф. В домашних тапочках, на босу ногу, трико и клетчатые рубашки на выпуск. Но чисто работяга с завода пришел домой. Раньше стрикся коротко, а теперь, видимо, решил отпустить прическу. На очень глупой и толстой морде начали появляться дополнительные складки, грозящие со временем перерасти в подбородки. Килограмм 130 мяса сидело вальяжно развалившись на краю дивана. В правой руке был пульт от телевизора, левой рукой лениво обнимал какую-то девицу неопределенного возраста с ногами забравшуюся на диван и прильнувшая всем телом к тушке шкафа. На ней была майка, из-под которой на порщавой заднице красовались кружевные трусы неприятного и непонятного цвета. Та свои руки держала на груди шкафа. Положив на них еще свою голову, скопнув волос перегидрольного цвета, то ли рыжих, то ли светлых, то ли хрен знает пойми каких. Клава из ларька с сигаретами и пивом. Даже попыток отдернуть задравшуюся майку приосаниться или просто сесть ровно не сделала. «Здорово, дружище!» делоно с радостной улыбкой на лице чуть ли не прорал я проходя к дивану с протянутой рукой для дружеского рукопожатия на братские объятия я уже не рассчитывал я уже вообще ни на что не рассчитывал я все понял но тем не менее застышей улыбкой на лице и радостными интонациями в голосе я пододвинул стульчик И прежде, чем Усетц на него стал перед шкафом в позе просителя, слегка согнув спину и с протянутой рукой для рукопожатия. Его приветствие мне уже было нафиг не нужно. Я просто хотел то ли убедиться, то ли поиздеваться, то ли над собой, то ли над ним. Тот бросил быстрый, недовольно презрительный взгляд вниз на мои берцы, мол наследил тут. Липкими пальцами отпустил пульт и протянул руку к моей. У меня было такое впечатление, что я ждал котлету. то даже малейшего напряжения в пальцах не сделал. Слишком быстро отпустило рукопожатие, которое он не стремился удержать, схвативший за пульт снова. Толстая голова. Некогда одного из главных посмешищ штаба чуть отвернулась и смотрела в телевизор. Тапочек на босой ноге лениво покачивался вверх-вниз. Я, не прекращая улыбаться, до досудорог на лице опустился на стул.